Глава 57. А и Б сидели на трубе. 28 августа 2280 года. коперник 3, крепость Суворов 20 часов 25 минут. По факту моего подвига, в кавычках, было проведено внутреннее расследование. А как вы хотели, шагоход штука дорогая. Нельзя просто так машины, как гранаты, взрывать. Впрочем, решение мое было признано верным. Обещали даже наградить, ведь я, оказывается, жизнь своим подчиненным спас. Ясное дело. Как будто все эти финты мне пришлось проделывать из-за любви к опасности. Что это? Сарказм? Зазнаюсь, что ли? Так, Куницын, смирно, равнение на середину. Вроде полегчало. Новый робот мы с Вовой должны были смотреть на следующий день. А пока Баиньки, как сказал мне Седов. Ну как сказал, считайте, что приказал. Оставив батальон на Киричанскую и Минина, я отправился... Нет, не спать. Я отправился к Гамову и попросил у него секретный допуск к нашей внутренней сети. Нет, ДСП у меня и так был, но мне-то хотелось совсем другого. Борисыч принял меня спокойно, выслушал и дал мне одноразовый пароль на секретные, незасекреченные сведения. Да-да, так дословно и сказал. «Да ты не переживай, Андрей, совершенно секретно ничего про Анну нет». Там в основном про наши сегодняшние проблемы и проблемки. И то хорошо. Дома я налил себе крепкого кофе с четырьмя ложками сахара и приступил к поиску. Что я искал? Да сам не знаю. Вообще я напоминал себе персонажа из русских народных сказок, который Поди туда, не знаю куда, принеси то, не знаю что». Сказку я помнил плохо. Хотя книга вот она — Стояла на полке, только руку протяни. Но суть вам передал верно. Я просидел у компьютера весь день. Про регламенты, аварийные протоколы Анны, конечно же, ничего не нашел. Зато понял, как нам повезло. Нет, я не оговорился. Именно повезло. Кривая поиска завела меня в список колонистов, который был четко разбит по системе Германа. Не знаете, что это такое. Это когда весь персонал разделен на несколько категорий в зависимости от целого ряда параметров, куда включаются индивидуальные особенности, навыки, стаж, возраст и так далее и тому подобное. Каждый сотрудник, прилетевший на Коперник, получал собственный коэффициент полезности, который учитывался отделом кадров и руководством. Первые три категории считались особенными. Чем больше персонала с такой пометкой, тем больше шансов на успех. Но давайте по порядку. А плюс — это очень ценные сотрудники. А — просто ценные. Б — полезные. Потом идут С плюс, обладающие необходимыми навыками и умениями, но по ряду параметров, проигрывающие трем верхним. С — возрастная группа с целым рядом ограничений. Д — категория, которая плохо себя показала в работе. Не думайте... Никакой несправедливости тут и в помине нет. Подсчитывал параметры искусственный интеллект, а значит, все личные отношения в корзину для мусора. Главное — польза для колонии и общего дела. К тому же позиция индивидов в списке могла меняться. Так в чем же нам повезло? Да в том, что в Суворове находилось в основном С плюс и С, соль земли, менторы. Все пыжики из первых трех золотых категорий находились на момент отлета Анны на строительстве второго купола или были туда командированы на время. Дэшки у нас почти отсутствовали напрочь, ибо их использовали либо для интенсивных, либо для подсобных работ. Бэшки имелись, но в основном более 69%, балом правила категория «С». Кто они? Ветераны. Люди, сменившие целый ряд профессий. Возрастная группа с бесценным опытом и навыками. Именно благодаря им удалось так быстро наладить жизнь в брошенной всеми колонии и воспитать новую смену. Таких, как я. «Так это что, Евгений Иванович и Борис Борисович, и даже наша мама Цешки? произнесла неожиданно у меня за спиной Ирка чего я вздрогнул и уронил кружку с недопитым кофе на пол. Я даже не знал, что сестра уже дома. — Это вообще-то секретная информация, — повернулся к ней я, одной рукой собирая осколки посуды с пола. — Ясно-понятно, я никому, — ответила мне Ирка, и, мгновенно оказавшись у стола, мышкой спустилась по списку вниз. — Анатолий Дэшка, а почему тебя тут нет? Толя твой инвалид, поэтому и попал в нижнюю категорию. А я на момент составления был еще несовершеннолетним. Фигня этот ваш Герман. А и Б сидели на трубе. Я, между прочим, за него пару на уроке схлопотала. Ничего не фигня. Просто ты не понимаешь. Чего тут понимать? Евгений Иванович, Борисыч, мама, Анатолий не попали в лучшие из лучших. И ты бы тоже не попал, Андрей. В чем-то я должен был с Иркой согласиться. — А сейчас как? Вот, например, ты. Теперь ты А+. — плюс? Нет. Скорее Б. — Не ври. Отбросив в сторону беспроводную мышку, Ирка задрала подбородок вверх и гордо направилась к выходу из комнаты. — По крайней мере, А. Вот пойду в гости к Митьке и скажу его дедушке, чтобы не занимались ерундой и составляли новый список. Секунда мне понадобилась на то, чтобы вспомнить, что таинственный Митька — это внук Седова. — Ирка, и не вздумай! — заорал я, бросаясь в прихожую за сестрой. — Меня из-за тебя посадят! — Ой, да ладно, братец! — успокоила меня маленькая негодница, уже шагнув одной ногой за порог квартиры. — Шучу я! Да и кто тебя посадит? Ты же дядя Бори, жизнь спас! — Ты откуда знаешь? — Секрет. — А ты, кстати, куда намылилась? — Да так, — притворно закатила глазки Юрка, Посмотрю, как там дела у Анатолия. Когда дверь хлопнула, и в подъезде раздалось «Мы красные кавалеристы, и про нас!», я взглянул на себя в зеркало в прихожей и подумал, что сестра совсем уже большая. Я в ее возрасте Марь в сменную обувь два тюбика амортизационного геля вместе с Неупокоевым налил. А она... Личный коммуникатор завибрировал и замигал. Вот только вспомнишь. Долго жить будет. В динамике раздался радостный голос Минина. «Андрей, танцуй!» «Ага, сейчас только разомнусь», — раздраженно бросил я в трубку. «Я серьезно!» «Александр Иванович тебе своего барсука отдал». «Классно, да?»